Первый раз полет показался Людмиле таким долгим. Наконец колеса их маленького полупустого самолета коснулись, высекая брызги искр посадочной бетонки, вязко заревели двигатели, заставляя небо осесть на землю. Приземлились. Тюмень. В Тюмени она живет. Квартира, семья, муж, пустой холодильник, нестиранное белье — Заботы, заботы, заботы. Следующий вылет был через шесть часов. «Поедешь в город?» – спросил ее диспетчер. Она растерянно кивнула. «Такси вызвать?» «Нет, возьму на стоянке, скорее будет». «На вылет не опоздай». Она прошла по коридору, ощущая непонятную неловкость, сковавшую ноги. Посмотрела на туфли, словно причина крылась в них. Домой, оказывается, вовсе и не хотелось. Совсем. Разве что надо. Золотой ключик. Серый, чуть мрачноватый в своей схожести с крепостью дом, прозванный так за конфетный магазин, занимающий весь первый этаж. В золотом ключике Людмила и жила. Лифт по обыкновению не работал, и неуютно, холодно было в квартире. Форточки открыты на кухне и в комнате гулял сквозняк. Муж, вытянув длинные ноги в тапках, лежал на диване, курил едкую сигаретку. Он любил крепкий табак, а крепкими были только сигареты «Помир», которые многие друзья бородяных в шутку называли не иначе, как «Помер». Действительно, лежит, не шелохнется, будто неживой. — Как ты тут, Игорь? — спросила Людмила тихо, зная, что мужа надо обязательно о чем-нибудь спросить, о чем угодно, лишь бы спросить, иначе он незамедлительно начнет грубить, надсмехаться. Как в сказке медленно проговорил тот, провел рукой по недлинным жестким волосам, затрещавшим под ладонью. Чем дальше, тем страшнее. Она обвела глазами комнату. Кругом разбросаны книги. Пепельницы, стоявшие на полу подле дивана, набита окурками. Серая табачная зола рассыпана, гнездится кучками на выщербленных, пропитанных воском паркетинах. В каретку пишущей машинки заложена чистая страница. Людмила, не снимая пальто, села в кресло, поставленное в самом уютном углу, гостей прозвали его красным, посмотрела на мужа. Тот ответил ей насмешливым в полуприщур взглядом. Вот на север слетала, произнесла она чуть беспомощно. Игорь молчал. Долго ли еще будет продолжаться эта ненужная изматывающая ссора? Долго ли? Под смуглотой несильного загара Лицо ее истончилось, кожа побледнела, обтянула скулы Когда же это началось? Когда? В который раз спрашивала она себя Господи, сколько времени прошло, сколько времени Давно это было, давно началось Вместе с Игорем она училась в Харькове в одной школе Сидели за одной партой, были неразлучными, и злые языки и шкалеры дразнили, тили, тили тесто, жених и невеста. И в том была доля истины. Потом Игорь поступил в университетный филологический факультет. Она, не желая отставать, следом, хотя, честно говоря, не очень-то любила литературу и особенно не любила лингвистику. Все это ей казалось абстрактным и ненужным для жизни, но, как говорят, куда иголка, туда и нитка. После окончания университета они, счастливые молодожены, получили назначение в Тюмень, в газету. Она в отдел писем, он специальным корреспондентом в секретариат, где стал, что называется, штатным командировочным. Много писал, его материалы хвалили, часто вывешивали на доску лучших. А потом, потом все пошло под уклон. Ведь что греха таить, каждый журналист мнит себя немного писателем. Хорошо, если человек относится к этому с улыбкой, а если на полном серьезе? Игорь уверовал в свой талант всерьез. «Жизнь сложна», — любил повторять он, — «в ней меньше праздников, больше будней». И писатель, как зеркало, должен отражать эти будни. И он отражал. Стал сочинять длинные, почти сплошь из диалогов, повести. Все они оканчивались грустно и были полны многоточий. Перестал ездить в командировки, писать статьи, очерки. Вначале посмеивались над его увлечением, но когда он сорвал готовящийся в номер материал и здорово подвел редакцию, призадумались, как же быть дальше. Спросили его об этом. Игорь отмахнулся, сказал, что не собирается тратить время на безделье, он будет заниматься делом. А настоящее дело – это творчество, только в нем сливаются воедино мысль и сердце. Писать статейки, заметки – удел бездарей». Игорь ушел из газеты. Занялся литературным трудом. Писал много, рассылал по журналам, издательствам, но все возвращалось иногда с убийственно резкими рецензиями. И тогда Людмила стала замечать, что в Игоре стала скапливаться озлобленность и зависть. Он с раздражением говорил, что в редакциях засели тупицы, что его не понимают. Ну и пусть... Придет время, его поймут и оценят. А жизнь шла. Нужно было во что-то одеваться, готовить обед, кормить сына, мужа. В отделе писем зарплата не бог весь какая, семью на нее не прокормить. Поэтому Людмила перешла из газеты работать в аэрофлот. Тут к зарплате начислялось много всяких приварков. И северные, и командировочные, и за километраж, и за полеты в ночных условиях. В общем, получается ничего, жить можно. Она пока верила в Игоря, но этих «но» становилось все больше».